Генка неожиданно заткнулся и вполне по-человечески поинтересовался, что случилось. Жанна вытащила сигареты, закурила и тихо, голосом человека, привыкшего раздавать приказы слугам, ответила. — Я вышла замуж за Виктора совсем молодой, едва двадцать исполнилось. Жанночка знала, что муж имеет уголовное прошлое. Он сам поведал ей об этом факте, сообщив, что сидел за экономические преступления. «Болтают обо мне много всякого», — усмехался Подольский. «И уголовный авторитет я, и убийца, и еще черт знает кто. Младенцами водку закусываю. Не обращай внимания, дорогая, не надо было мне в политику лезть. Да, человек слаб, денег показалось мало, захотелось власти». Вот и пожинаю плоды свободной печати. Виктор Климович внешне выглядел словно профессор Московского университета конца XIX века. Седой, в дорогих очках и отличном костюме. Речь его была подчеркнута правильной. Он свободно оперировал фамилиями Чехов, Бальзак, Маркес. Мог произнести пару фраз на английском. В знакомых у него ходила половина интеллигентной Москвы, А дома висела неплохая коллекция картин. жаночка безоговорочно поверила мужу. Тем более, что с ней никто никаких разговоров о прошлом Виктора Климовича не вел. А газеты... Ну, кто же им доверяет в наше время? Я прожила с ним два года, объясняла Жанна, глядя в глаза Гене. И теперь хочу знать, правда ли, что он убийца. Пожалуйста. Помогите мне. Генка молчал. Ну, поймите, воскликнула она. Все равно ведь я найду в вашей системе человека, готового за деньги на все. Сами знаете, таких много. Просто Евлампия сказала, что вы человек редкой порядочности и не выдадите меня. А другой покажет дело за деньги. А потом стукнет Виктору. И если правда, что он рецидивист, Долго мне не прожить. — Зачем вам эта информация? — поинтересовался Генка, барабаня пальцами по столу. — Чтобы знать, продолжать жить с этим человеком или бежать от него. — Думаю, что удрать не удастся, — вздохнул Генка. — Хорошо, подождите. Он вышел. Мы остались в кабинете, не произнося ни слова. Через час, уже выходя из большого светло-желтого здания, Жанна сказала. Тут на углу кафе маленькая и шумная. Пошли. Забегаловка оказалась третьесортной, из тех, где подают хот-дог и куриный суп. Народ в ней толкался не слишком воспитанный и шумный. Жанна взяла два пластиковых стаканчика с коричневатой жидкостью и четыре пирожных, мало аппетитных с виду, облитых какой-то липкой массой. По счастью, у стены в самом углу нашелся свободный столик. Мы устроились на шатких неудобных стульях. Жанна брезгливо протерла носовым платком столешницу, швырнула испорченный платок на пол и сказала, слушаю вас. Я только удивилась ее самообладанию. Узнала о том, что делит кровать с человеком, который по уши вымазан в чужой крови, и даже не поморщилась. У меня есть твердая уверенность в том, что ваш муж убил Эдуарда Малевича. Зачем бы ему это делать? Узнал о вашей связи. Виктор ни при чем. Я уставилась на Жанну. Та отхлебнула кофе, поморщилась и повторила. Виктор ни при чем. Вы настолько любите Подольского, что готовы простить ему все? Зачем же тогда связались с бедным Эдиком? К чему морочили парню голову рассказами о страсти? Кстати, он несчастный верил в искренность ваших чувств. Жанна тяжело вздохнула. Ничегошеньки вы не знаете. Я люблю Эдика. И до сих пор не могу в себя прийти от ужасного сообщения о его гибели. Тогда отомстите за смерть любимого. «Каким образом?» «Виктор». «Он ни при чем». Подольский страшно расстроился, узнав о кончине Эдика. «Послушай», — обозлилась я. бешеный отморозок. Человек, мигом теряющий голову от злости. Известие о неверности супруги способно выбить из колеи и более спокойного парня». Мужики, знаешь ли, привыкли считать жен своей собственностью и страшно злятся, когда кто-то протягивает лапы к их имуществу. Так что мотив ясен. — Я ему не жена, — заявила Жанна. — Вернее, не настоящая. — Это как понимать? Просто пожала она плечами. Внезапно вся кровь бросилась мне в голову тоже мне муцей с цивола в юбке. Сидит тут в горностаевой мантии, словно королева, цедит слова сквозь зубы, держит под мышкой сумочку, набитую сверху долларами. Совсем не волнуется, узнав, что на этих деньжатах кровь людей, а бедный наивный Этька лежит на прозекторском столе. «Слушай, ты дрянь!» — зашипела я, хватая мерзавку за нежную шубку. «Перестань придуриваться! Или ты тоже участвовала в убийстве Этьки?» Жанна тяжело вздохнула и отчеканила. «Сядь! Сейчас все объясню. Слушай внимательно. Сама поймешь, что Виктор ни при чем». жаночка училась на пятом курсе когда к ней неожиданно обратилась заведующая учебной частью, очень обходительная Ксения Андреевна. Зазвав студентку к себе в кабинет и напоив ее чаем с кексом, Ксения Андреевна осторожно спросила. — Ну, деточка, скоро диплом. Как жить дальше, думаешь? Жанна вздохнула. — Сама не знаю. — Сниму квартиру и попытаюсь устроиться на работу. Может, в издательство попаду или в журнал какой. — Домой возвращаться не хочешь? Жанна вспомнила Новосибирск и отрезала. — Нет. — У тебя родные есть? Девушка на секунду замялась. Отец и мать ее — люди простые, рабочие. увлечение дочери рисованием не понимали. Профессию художника считали несерьезной желание поехать учиться в столицу восприняли в штыки закончив первый курс жаночка съездила домой но отец просто вытолкал ее в зашей приговаривая нам с матерью столичные проститутки не нужны нет у меня дочери вопила мать кроме жанны в семье имелось еще двое старших удачных по мнению родителей детей один константин служил шофером на рейсовом автобусе, копил на дачу, выпивал по выходным. Сестра Аня работала медсестрой в больнице, таскала домой в сутках больничные обеды и шоколадки, которые засовывали в карман хворые люди. Жаночка со своими кистями и красками выглядела на их фоне даже не белой, а зеленой вороной. Она вернулась в Москву и решила для себя. Все. Поэтому со спокойной душой ответила ксении были родичи да умерли одна я». отлично неожиданно воскликнула заведующая почему удивилась жаночка и тут ксения сделала ей интригующее предложение есть у меня приятель человек с деньгами и положением бизнесмен женат никогда не был хоть и перевалил за сорокалетний рубеж